Глава шестая. «Друзей я помню старых по голубым морям. Мы плавали и аппермент сбывали дикарям. Миль десять тысяч к югу и тридцать лет назад. Им чужд был знатный Вальдос, но я им был свой брат». Песня Диего Вальдоса. Рано утром белые палатки исчезли, а миверикцы проселком направились в амбалу. Им не пришлось идти мимо вчерашнего места отдыха. Ким, который плёлся рядом с обозной телегой, сопровождаемой замечаниями бойких солдатских жон, чувствовал себя не так уверенно, как на кануне. Он заметил, что за ним зорко следили Окетс Виктор с одной стороны и мистер Беннет с другой. Незадолго до полудня колонна остановилась. Подъехал ординарец верхом на верблюде и передал полковнику письмо. Полковник прочёл его и сказал что-то одному из майоров. Ким, находившийся в варьергарде, за полмили услышал докатившийся до него сквозь густую завесу пыли хриплые и радостные крики. Кто-то хлопнул его по спине, крича. «Скажи нам, как ты мог узнать об этом, сатанинский детеныш?» «Отец, дорогой, постарайтесь заставить его признаться!» Подъехал пони, и Кима подняли на седло к священнику. «Ну, сын мой, твое вчерашнее предсказание сбылось. Нам приказано завтра же выступить из амбалы на фронт». «Что это такое?» — спросил Ким. ибо слова «фронт» и «выступать» были ему непонятны. «Мы идем на войну», как ты выразился. «Конечно, вы идете на войну. Я так и говорил вчера вечером». «Да, говорил. Но силы тьмы как-то об этом узнал». Ким сверкнул глазами. Он сжал зубы, кивнул головой, давая понять, что знает нечто, о чем говорить нельзя. Капеллан ехал окутанной пылью, а рядовые, сержанты и младшие офицеры кивали друг к другу, указывая на мальчика. Полковник, ехавший впереди колонны, с любопытством уставился на него. "Должно быть, он слышал базарные толки", промолвил он. "Но даже в этом случае он справился по бумаге, которую держал в руках. Чёрт возьми, ведь всё было решено только двое суток назад. Что? В Индии много таких, как ты?" спросил отец Виктор. "Или ты нечто вроде Лусус Натурай?" "А теперь, когда я вам сказал", промолвил мальчик. "Вы меня отпустите к моему старику?" Боюсь, что он умрёт, если не останется с женщиной из Кулу. Насколько я мог заметить, он не хуже тебя, может позаботиться о себе. Нет. Ты принёс нам счастье, и мы сделаем из тебя человека. Я подвезу тебя к обозной телеге, а вечером ты придёшь ко мне. Весь остаток дня Ким служил объектом особого внимания со стороны нескольких сотен белых людей. История его появления в лагере, сведения о его происхождении, а также его предсказания передавались из уст в уста. Дородная белая женщина, восседавшая на груди подушек и тюфяков, таинственно спросила его, как он полагает, вернется ли с войны ее муж или нет. Ким с важным видом погрузился в размышления, потом изрек, что муж вернется, и женщина дала ему поесть. Большая процессия с оркестром, который по временам принимался играть, говорливая толпа, готовая смеяться по самому пустичному поводу. Все это во многом напоминало празднество в Лохоре. Пока что никакой тяжелой работы не предвиделось, И Ким решил почтить своим присутствием это зрелище. Вечером на встречу им вышли военные оркестры, которые с музыкой проводили меверикцев в лагерь, расположенный близ Амбалского вокзала. Ночь была полна интересных событий. Солдаты других полков пришли в гости к меверикцам. Меверикцы в свою очередь тоже ушли в гости. Пикеты их полка помчались вернуть назад тушевших. Встретили пикеты других полков, занятые тем же. И через некоторое время Рожки бешено затрубили, сзывая новые пикеты и офицеров для прекращения беспорядка. Миверикцы славились живостью своего характера. Но на следующее утро они ввалились на платформу в отличном виде и полном порядке. А Ким, оставленный в тылу вместе с больными, женщинами и мальчиками, в волнении орал прощальные напутствия вслед отходившим поездам. Поначалу жизнь Сахиба показалась Киму занимательной, но он по-прежнему вел себя с большой осторожностью. Потом его отправили под охраной мальчика-барабанчика в опустевшие, выбеленные из звездской казармы, где пол был усеян веревками, бумажками и всяким мусором, а потолок отражал звуки его одиноких шагов. Он свернулся под Уземному на полосатой койке и заснул. Какой-то сердитый человек приковылял на веранду, разбудил его и отрекомендовался школьным учителям. Киму того было довольно, и он ушел в себя. Он только только умел разбирать по складам различные объявления, вывешенные английской полицией в Лахоре, и то по тому лишь, что они стесняли его свободу. Среди многочисленных посетителей его былой воспитательницы был один чудаковатый немец, писавший декорации для странствующей группы актёров парсов. Он рассказывал Кимму, что в 48 году стоял на баррикадах, и поэтому, так по крайней мере понял Ким, будет учить мальчика писать в обмен на питание. Учение сопровождалось побоями, И Ким, научившись писать отдельные буквы, сохранила о них неважное мнение. Я ничего не знаю. Уходите прочь, сказал Ким, чуя недоброе. На тот человек схватил его за ухо и потащил в дальний флигель, где около 10 барабанщиков сидели за партами, и велел ему сидеть смирно, если он больше ничего не умеет делать. Это Кимму отлично удалось. Человек, не менее получаса, рассказывал что-то чертя белые линии на чёрной доске, а Ким продолжал свой прерванный сон. Ему совершенно всё это не нравилось. Ибо тут была та самая школа и дисциплина, избегать которых он старался в течение 2/3 своей короткой жизни. Но вдруг его осенила блестящая идея, и он удивился, как не подумал об этом раньше. Человек отпустил учеников, и Ким первым выскочил через веранду на солнце. "Эй вы, стойте, остановитесь!" раздался вслед ему тонкий голос. "Я должен смотреть за тобой. Мне приказано не выпускать тебя из вида. Куда ты пошёл?" Это был барабанщик который все утро торчал рядом с ним. Толстый веснущатый мальчишка лет четырнадцати, и Ким возненавидел его от подуш в сапог до ленточек на шапке. «На базар! Купить сластей! Для тебя!» — сказал Ким, подумав. «Нет, базар в недозволенных границ. Если мы туда пойдем, взбучку получим. Ступай назад!» «А как далеко нам можно отойти?» Ким не понимал, что такое дозволенные границы, но решил быть вежливым. Пока. «Как далеко?» «Ты хочешь сказать, до какого места?» Мы можем отойти не дальше, чем до того дерева на дороге. Так я пойду туда. Ладно, а я не пойду, слишком жарко. Я и отсюда могу за тобой следить. Убежать тебе не удастся. Они тебя всегда узнают по платью. Ты одет в полковую форму. Любой пикет в Амбале притащит тебе назад раньше, чем ты успеешь выбежать отсюда. Это не произвело на Киму особого впечатления, но он понимал, что одежда будет стеснять его, если он попытается убежать. Он поплёлся к дереву, стоявшему на повороте малолюдной дороги, и принялся глазеть на прохожих туземцев. В большинстве своём это были слуги при казармах, члены самых низких каст. Ким окликнул метельчика, который незамедлительно ответил ему бессмысленной бранью, полагая, что европейский мальчик не поймёт его. Тихий, быстрый ответ вывел его из заблуждения. Ким вложил в эти слова всю свою скованную душу, обрадовавшись долгожданному случаю выругать кого-нибудь на самом знакомом ему языке. А теперь ступай к ближайшему базарному песцу и вели ему прийти сюда. Мне нужно написать письмо. Но? Но какой же ты сын белого человека, если тебе нужен базарный песец? Разве в казармах нет школьного учителя? Есть. Такими, как он, весь ад набит. Делай, что тебе говорят. Ты... ты... от! Твоя мать венчалась под корзинкой. Поклонник лал бега. Ким знал, как зовут бога Метельщиков. Беги по моему делу, не то я с тобой поговорю. Метельщик поторопился уйти. У казармы под деревом стоит белый мальчик. Только он не совсем белый мальчик, заикаясь, сообщил он первому базарному псцу, который попался ему на глаза. Ты ему нужен? А он заплатит? спросил щеголеватый песец, подбирая свой письменный столик, перья и сургуч, одно за другим по порядку. Не знаю, он не похож на других мальчишек. Пойди посмотри, стоит того. Ким приплесвал от нетерпения, когда худощавый молодой коягх появился на горизонте. Как только он подошёл так близко, что мог расслышать Кима, тот начал многословно ругать его. "Сначала заплати", сказал писец. От скверных слов цена повысилась. "Но кто ты такой? Одет так, а говоришь по-другому. Ха-ха. Всё это будет объяснено в письме, которое ты напишешь. Ты о такой истории и не слыхивал. Мне спешить некуда. Мне и другой писец напишет. Город там балла кишит и не меньше, чем Лахор". Четыре Анны, произнёс писец, усаживаясь на землю. и расстилая коврик в тени опустевшего казарменного флигеля. Ким машинально сел на корточке рядом с ним, как умеют сидеть только туземцы, и это несмотря на отвратительные, тесно облегающие штаны. Песец искосо взглянул на него. «Такую цену спрашивает сахибов», — сказал Ким. «А мне скажи настоящую». «Полторы Анны». «Почему я знаю, что ты не убежишь, когда я напишу письмо?» «Я не имею права уйти дальше этого дерева. Да и о марке нужно подумать». «Смарок я комиссионных не беру». Но спрашиваю ещё раз. Из каких ты будешь, белый мальчик? Всё это будет сказано в письме. Опишу я его Махбубу Али, торговцу лошадьми в Кашмирский караван-сарай в Лахоре. Он мой друг. Одно чудо за другим, пробормотал писавец, окуная в чернильницу заострённую камышовую палочку. Писать на хинди? Конечно. Значит, Махбубу Али, начинай. Я ехал со стариком в поезде до Амбалы. В Амбале я передал сообщение о родословной Гнедуй Кабылы. После того, что Ким увидел из сада, он отнюдь не хотел писать о белых жеребцах. Чуть-чуть помедленнее. А какое отношение имеет Гнедаяка было? Неужто это тот самый Махбупалик, крупный торговец? Кому же ещё быть? Я у него служил. Набери ещё чернил. Дальше. Как было приказано, так я и сделал. Потом мы пешком пошли в Бинарас, но на третий день я наткнулся на один полк. Написал? Да, Палтан, пробормотал псец, обратившись вслух. Я пошёл в их лагерь и меня поймали. И благодаря известному тебе талисману, который у меня на шее, узнали, что я сын какого-то человека из этого полка, как и было сказано в пророчестве о красном быке, про которого, как тебе известно, у нас на базаре говорили все. Ким переждал минутку, чтобы стрела эта хорошенька водилась в сердце псца, откашлялся и продолжал. Какой-то жрец одел меня и дал мне новое имя. Один из жрецов был дурак. Одежда очень тяжёлая, но я сахиб И на сердце у меня тяжело. Они послали меня в школу и бьют меня. Здешний воздух и вода мне не нравятся. Так приезжай же, Махбупали. Помоги мне или пошли денег, а то мне нечем заплатить песцу, который пишет это письмо. Который пишет это письмо. Я сам виноват, что меня надули. Ты хитёр, как Хусайн-багс, который подделывал гербовые марки в Накхлао. Вот так история. Неужто всё это правда? Махбубу Али врать не выгодно. Лучше помочь его друзьям, одолжив им марку. Когда деньги придут, я заплачу тебе». Песец недоверчиво проворчал что-то, вынул из письменного столика марку, запечатал письмо, передал его Киму и удалился. В амбале одно имя Махбуба Али могло творить чудеса. «Вот как можно угодить богам!» — заорал ему вслед Ким. «Заплати мне вдвое, когда придут деньги!» — крикнул песец, оглянувшись. «О чем это ты болтал с чернокожим?» — спросил барабанщик, когда Ким вернулся на веранду. «Я за тобой следил». Так, просто разговаривал с ним. Ты знаешь язык чернокожих? А? Нет, нет. Я только чуть-чуть умею говорить по ихнему. А что мы теперь будем делать? Через минуту затрубят к обеду. Господи. Лучше бы отправиться на фронт вместе с полком. Противно сидеть тут в школе без дела. Тебе это тоже не по нутру. О, да. Я бы удрал, знай, я только куда идти. Но солдаты говорят, что в этой проклятой Индии всё добудешь вроде арестанта. Невозможно дезертировать без того, чтобы тебя сейчас же не поймали. Надоело мне это до чёрти. А ты был в Англии? Да я только в прошлый набор приехал сюда с матерью. Ещё бы не быть в Англии. Ну и мало же ты знаешь, глупышо такой. Ты должно быть в трущобе вырос, а? О, да. Расскажи мне что-нибудь про Англию. Мой отец приехал оттуда. Хотя кем и не сознавался в этом, он, конечно, не верил ни одному слову из того, что рассказывал барабанщик о Ливерпульской окраине. которая и была для него всей Англией. Так прошло время до обеда, через изучайно невкусного, который был подан мальчиком и нескольким небоеспособным солдатам в углу одного из казарменных помещений. Не пошли нынче к письмам Ахбубу Али, он чувствовал бы себя почти подавленным. К равнодушию туземной толпы он привык, но одиночество среди белых угнетало его. Он даже почувствовал благодарность, когда после полудня какой-то рослый солдат отвел его к отцу Виктору. который жил в другом флигеле, по ту сторону пыльного плацпарада. Священник читал английское письмо, написанное красными чернилами. Он взглянул на Кима с ещё большим любопытством, чем раньше. Ну, как тебе здесь нравится, сын мой? Не особенно, а? Дикому зверьку тут должно быть тяжко. Очень тяжко. А теперь слушай. Я получил изумительное послание от твоего друга. Где он? Хорошо ли ему? О, если он может писать мне письма, всё в порядке. Значит, ты его любишь? Конечно, люблю. Он любил меня. Должно быть это так, судя по письму. Ведь он не умеет писать по-английски, нет? О, нет. По-моему, не умеет, но, конечно, он нашёл писца, который отлично умеет писать по-английски. Или тот написал. Надеюсь, вы понимаете. Понятно. Тебе что-нибудь известно о его денежных делах? Ким мимикой выразил отрицание. Откуда мне знать? Об этом-то я и спрашивал. Теперь слушай. Если только ты способен в этом разобраться. Начало мы пропустим. Послана с Джэгетхирской дороги. Сидя на краю дороги в глубоком созерцании, уповая, что Ваша честь изволит одобрить настоящее моё мероприятие, и прошу Вашу честь осуществить её ради Всемогущего Бога. Образование есть величайшее из благ, если оно наилучшего сорта. Иначе оно ни на что не нужно. Признаюсь, на этот раз старик попал в точку. Если ваша честь соизволит дать моему мальчику наилучшее образование в Ксаверии, видимо, речь идет о школе Святого Ксаверия Импартибус. Согласно нашим переговорам, происходившим в вашей палатке 15-го сего месяца, образец канцелярского стиля, то Всемогущий Бог благословит потомство вашей чести до третьего и четвёртого колена. И теперь слушай. Не извольте сомневаться, что покорный слуга вашей чести будет вносить надлежащее вознаграждение путём ежегодной хунди, стипендии. по 300 рупий за дорогостоящее образование в школе святого Ксаверия в Лакхнау. И предоставьте небольшой срок для пересылки вышеупомянутой хунди в любую часть Индии, куда ваша честь прикажет ее адресовать. Слуга вашей чести в настоящее время не имеет места преклонить голову, но едет в Бенара с поездом по причине угнетения со стороны старухи, которая слишком много болтает и нежелание обитать в Сахаранпуре в качестве домочадца. Что все это значит? Я думаю, она просила его стать ее Пуро, домашним жрецом в Сахаранпуре. А он не захотел из-за своей реки. Она и вправду много болтала. Значит, тебе ясно, да? А я прямо ошарашен. Итак, отправляюсь в Бенарес, где найду адрес и перешлю рупии для мальчика, который мне дорог, как зеница ока. И ради всемогущего бога осуществите сие образование. И ваш проситель почтет своим долгом отныне усердно молиться за вас. Писал Сабрао Сатайи. Непринятый в Аллахаббатский университет, для его преподобия Кешуламы, жреца в Сачзене, ищущего реку. Адрес – храм Тиртханкары в Бенаресе. Постскриптум. Прошу заметить, что мальчик мне дорог, как зеница ока, и рупьи будут посылаться путем хунди по три сотни в год. Ради всемогущего бога. Но что это такое? Дикое сумасшествие или деловое предложение? Я тебя спрашиваю, потому что сам я совершенно сбит с толку. Если он говорит, что будет давать мне по 300 рупий в год, значит, будет давать их. А ты как на это смотришь? Конечно, раз он так говорит. Священник свистнул, потом обратился к Киму как к равному. Я не верю этому. Впрочем, посмотрим. Сегодня ты должен был отправиться в Санаварский военный сиротский приют, чтобы жить там на средства полка, пока не станешь взрослым и не поступишь в армию. Тебе собирались принять в лонн англиканской церкви. Всё это устроил Беннетт. С другой стороны, если ты поступишь в школу святого Ксаверия, ты получишь лучшее образование и... и сможешь принять истинную религию. Видишь, какая возникла дилемма. Ким ничего не видел, но перед глазами у него стоял лама. Старик едет на юг, в поезде, и некому просить за него милостыню. В данном случае я, подобно большинству людей, склонен повременить. Если твой друг пришлет из Бенараса деньги, да сгинут сила тьмы, откуда возьмет уличный нищий 300 рупий? ты поедешь в Блокнау, и я сам оплачу твой проезд. Ибо если я собираюсь обратить тебе в католичество, а я собираюсь, я не имею права тратить средства, собранные по подписке. Если он денег не пришлёт, ты отправишься в военный приют за счёт полка. Я предоставлю ему 3-дневный срок, хотя и не верю ему ни копейки. Однако, если он впоследствии перестанет вносить деньги, прочим об этом теперь говорить не стоит. В этом мире ты можешь сделать только один шаг. Благодарение Богу Бен это послали на фронт, а меня оставили в тылу. Пусть не думает, что ему во всём так повезёт. "О, да", неопределённо проговорил Ким. Священник наклонился вперёд. "Я отдал бы своё месячное жалование, чтобы узнать, что делается в твоей круглой головке". "Ничего в ней не делается", сказал Ким, почёсывая голову. Он думал, а вдруг Махмуд Али пошлёт ему целую рупию. Тогда он сможет заплатить писцу и будет посылать Ламе письма в Бенарас. Быть может, Махбуп Али навестит его, когда в следующий раз приедет на юг с лошадьми. Должен же он знать, что письмо, переданное Кимом офицеру в Амбале, вызвало ту великую войну, о которой так возбужденно говорили солдаты и мальчики за обеденным столом в казарме. Но если Махбуп Али ничего не знает, сообщать ему об этом очень небезопасно. Махбуп Али был жесток к мальчикам, которые слишком много знали или воображали, что знают. «Ну, пока я не получу дальнейших вестей», Прервал его размышления голос отца Виктора. «Можешь играть и бегать с другими мальчиками. Они тебя кое-чему научат, но не думаю, чтобы это тебе понравилось». Томительный день дотащился, наконец, до вечера. Когда Ким отправился спать, его научили, как надо складывать одежду и вытягивать на колодку сапоги, а другие мальчики подняли его на смех. На заре его разбудил звук рожка. После завтрака школьный учитель поймал его, швырнул ему под нос страницу с какими-то дурацкими буквами, назвал их бессмысленными именами и отколотил его ни за что ни про что. Ким стал обдумывать, как бы отравить его опиумом, добытым у одного из казарменных метельщиков, но поразмыслив, понял, что такая проделка опасна, ибо все ели на людях за одним столом, что было особенно противно Киму, который, принимая пищу, предпочитал поворачиваться ко всем спиной. Тогда он сделал попытку убежать в деревню, где жрец напоил ламу сонным зельем и где жил старый военный. но зоркие часовые, стоявшие у всех выходов, вернули назад одетую в красную фигурку. Штаны и куртка одинаково стесняли и тело, и душу, поэтому Ким отказался от своих намерений и по-восточному положился на время и случай. Трое мучительных суток провел он в больших, гулких, белых помещениях казармы. Во вторую половину дня он ходил гулять под конвоем мальчишки-барабанчика, и все, что он слышал от своего спутника, сводилось к тем немногим никчемным словам, которые, видимо, представляли 2/3 всего запаса ругательств белого мальчика. Ким давным-давно уже знал и презирал их. За молчание и недостаток интереса к его словам барабанщик мстил ему побоями, что было вполне естественно. Он не интересовался базарами, расположенными в пределах лагеря. Он всех туземцев называл чернокожими, а слуги и мелчики в лицо ругали его самым ужасным образом, и он, обманутый их почтительным видом, не понимал этого. Кима это несколько вознаграждало за побои. На утро четвёртого дня рука правосудия покарала барабанчика. Они вместе направились к амбальскому скаковому полю, но барабанчик вернулся один, в слезах. И рассказал, что юный Аухара, которому он ничего особенного не сделал, окликнул краснобородого чернокожего, ехавшего верхом, что чернокожий тут же очень больно стягнул его орапником, а юного Аухару посадил к себе в седло и ускакал галопом. Вести об этом дошли до отца Виктора, и отвислая нижняя губа его опустилась ещё ниже. Его уж и так немало изумило пришедшее из бинарского храма Тертханкары письмо со вложенным в него чеком на 300 рупий от туземного банка и необычайной молитвой, обращенной ко всемогущему богу. Лама, наверное, расстроился бы еще больше священника, зная он, как базарный писец перевел выражение «приобрести заслугу». «Да сгинут силы тьмы», — отец Виктор рассматривал чек. «А теперь он удрал с каким-то другим из своих неуловимых приятелей. Не знаю уж, что для меня спокойнее». получить его обратно или потерять окончательно. Он выше моего понимания. Но откуда, черт подери, может уличный нищий доставать деньги на воспитание белых ребят? В трех милях оттуда, на Амбалском скаковом поле, Махмуб Али ехал верхом на сером кабульском жеребце, держа Кима перед собой, и говорил, «Но, дружок всего мира, надо подумать о моей чести и репутации. Все офицеры-сахибы во всех полках и вся Амбала знают Махбуба Али». Люди видели, как я подхватил тебя и стягнул мочешку. И теперь мы видны издалека на этой равнине. Как могу я увести тебя? Как мне объяснить твоё исчезновение, если я спущу тебя на землю и дам тебе ударить в хлеба? Ведь за это меня посадят в тюрьму. Имей терпение. Родился с ахибом, век будешь с ахибом. А когда станешь мужчиной, кто знает? Быть может, ты будешь благодарен Махбубали. Отвези меня подальше от их часовых куда-нибудь, где я смогу снять с себя это красное платье. Завтра мне денег, и я поеду в Бинарес к своему ламе. Я не хочу быть сахибом. Вспомни, что я передал то послание. Жеребец сделал лачайный скачок. Махбуб Али, опромечивая вэндил ему в бока острые края стремени. Он был не из тех чегливатых современных барышников, которые носят английские сапоги со шпорами. Ким понял, что Махбуб выдал себя, и сделал соответствующие выводы. Пустяковое дело. Тебе оно было поручено потому, что ты мог исполнить его по пути в Бинарес. Я и Сахиб уже забыли об этом. Я посылаю столько писем и сообщений людям, которые наводят справки о лошадях, что все они перепутались у меня в голове. Кажется, дело касалось какой-то гнедой кобылы, чью родословную хотел получить Питер Сахиб. Ким сейчас же заметил ловушку. Подтвердил он, что дело касалось гнедой кобылы, Махбуб понял бы по его готовности принять поправку, что мальчик о чем-то подозревает. Поэтому Ким возразил, «Гнедая кобыла? Нет, я не путаю своих поручений. Это было насчет белого жеребца». «Да, правильно. Белый арабский жеребец. Но ты писал мне о гнидой кобыле». «Кто будет говорить правду писцу?» — ответил Ким, чувствуя, как руки Махбуба прижались к его сердцу. «Эй, Махбуб! Эй, старый плут, стойте!» — послышался голос. Какой-то англичанин верхом на маленьком пони, обученном для игры в поло, подъехал рысью. «Я гнался за вами чуть ли не от самого города. Кабулец у вас резвый. Продадите, а!» Скоро мне сюда приведут молодого конька. Небо создало его для тонкой и трудной игры в поло. Ему нет равного. Он играет в поло и прислуживает за столом. Да, знаем мы всё это. Чёрт возьми, что у вас такое в седле? "Мальчик", серьёзно ответил Махбуб. Его поколотил другой мальчик. Отец его был когда-то белым солдатом, участвовал в большой войне. "Мальчик рос в городе Лахоре. Он играл с моими лошадьми, когда был ещё совсем мальником. А теперь его, кажется, хотят сделать солдатом. На днях его поймал полк, в котором служил его отец. Этот полк пошёл на войну на прошлой неделе. Но не думаю, что ему хотелось быть солдатом. Я взял его покататься. Скажи, где твои казармы? Я сажу тебя около них. Отпусти меня. Я и один найду казармы. А если ты удерёшь, кто скажет, что не я в этом виноват? Он прибежит назад к обеду. Куда он может убежать? сказал англичанин. Он родился в этой стране. У него есть друзья. Он бродит где хочет. Анчабуксавар, хороший ездок. Стоит ему только переодеться, и он в мгновение ока превратится в мальчишку-индуса низкой касты. Как бы не так. Англичанин критически оглядел мальчика, а Махбуб повернул к казармам. Ким заскрепел зубами. Махбуб очевидно смеялся над ним, как вероломный афганец, ибо он продолжал. И вот, провёт в школу, наденут ему на ноги тяжёлые сапоги и запеленают его в эти одежды. Тогда он забудет все, что знает. «Ну, в какой из казарм ты живешь?» Ким показал пальцем, говорить он не мог, на флигель отца Виктора, белевший поблизости. «Может, статься, из него выйдет хороший солдат», задумчиво промолвил Махбуб. «Во всяком случае, хороший ординарец. Как-то раз я послал его из Лахора передать одно сообщение насчет родословной белого жеребца». Это было смертельное оскорбление, нанесенное после еще более смертельной обиды и сахиб, которому Ким так ловко передал письмо, повлекшее за собой войну, всё это слышал. Ким представил себе махбуба горящим в огне за предательство, но для себя он предвидел только длинную вереницу казарм, школ и опять казарм. Он с мольбой взглянул на точёное лицо офицера, но по лицу я тому никак незя было догадаться, узнал англичанин мальчика или нет. Однако даже в такой ситуации Киму и в голову не пришло отдаться на милость белого человека или выдать афганца. а Махбуб пристально смотрел на англичанина, который столь же пристально рассматривал дрожащего, онемевшего Кима. «Мой конь хорошо выезжен», — сказал барышник. «Иной, пожалуй, легнул бы сахиб». «А-а-а», — произнес, наконец, англичанин, почесывая ручкой хлыста за гривок пони. «А кто хочет сделать мальчика солдатом?» «Он говорит, что полк, который нашел его, и в особенности падра сахиб этого полка». «Вон этот падра», — проговорил Ким, увидев отца Виктора с непокрытой головой, спускавшегося к ним с веранды. «Да сгинут силы тьмы! Охара, сколько же у тебя приятелей в Азии!» Воскликнул он, обращаясь к Киму, который соскользнул на землю и растерянно и стоял перед ним. «Доброе утро, падре!» — весело промолвил полковник. «Я слышал о вас много хорошего. Давно уже собирался заехать к вам. Я Крейтон». «Из ведомства этнологической разведки?» — спросил отец Виктор. Полковник кивнул. Признаюсь, очень рад в таком случае познакомиться с вами. И считаю своим долгом поблагодарить вас за то, что вы вернули мальчика обратно. Не стоит благодарности, падра. К тому же мальчик вовсе не собирался удирать. Вы не знакомы с почтенным Махбубом Али? Барышник с бесстрастным видом сидел на коне, припекаемый солнцем. Познакомитесь, когда с месяц проживете на станции. Он поставляет нам всех наших кляч. А мальчик этот заслуживает внимания. Можете вы рассказать мне о нем что-нибудь? Рассказать о нем? Рассказать о нем? "Ещё бы", фыркнул отец Виктор. "Вы единственный человек, способный помочь мне в моих затруднениях. Рассказать вам силойт мы. Да я чуть не лопнул от желания рассказать о нём человеку, который кое-что понимает в туземцах". Из-за угла вышел конюх. Полковник Крейтон, возвысив голос, стал говорить на урду. "Ну ладно, могу пали. Хватит плести мне всякие небылицы об этом пони. Даю за него 350 рупий и ни одной пайсы больше". «Сахиб немного разгорячен и сердит после езды верхом», промолвил барышник, подмигивая, как завзятый шутник. «Потому он лучше оценит достоинства моего коня. Я подожду, пока он не кончит беседовать с падре. Я буду ждать под тем деревом». «Да ну вас!» — расхохотался полковник. «Вот что получается, когда бросишь хоть один взгляд на одну из махбубовских лошадей. Он настоящая старая пиявка, падре. Жди, если у тебя так много свободного времени, махбуб. Теперь я к вашим услугам, падре. Где же мальчик?» А, он ушёл беседовать с Макбубом. Чудной парнишка. Будьте добры, прикажите поставить мою кобылу под навес. Он опустился в кресло, откуда хорошо были видны Ким и Макбупали, совещавшиеся под деревом. Падре пошёл в дом за сигарами. Крейтен слышал, как Ким говорил с горечью: "Верьте Брахману больше, чем змее, а змее больше, чем шлюхе. А шлюхе больше, чем афганцу". Вот что, Макбупали. Это всё равно. Большая красная борода торжественно развевалась. Детям не следует видеть ковра на станке, пока узор не обозначится вполне. Поверь мне, дружок всего мира, я оказываю тебе большую услугу. Солдаты из тебя не сделают. Эш, хитрый старый грешник, подумал Крейтон, но он недалеко от истины. Мальчика нужно использовать, если он в самом деле таков, каким его описывают. Простите, я сию минуту вернусь, крикнула с дома падра. А вот только найду оправдательные документы по этому делу. Если благодаря мне этот храбрый и мудрый полковник Сахиб окажет тебе покровительство, и ты добьёшься почёстей, как отблагодаришь ты Махмуба Али, когда станешь мужчиной? Нет, нет. Я умолял тебя помочь мне снова вернуться на дорогу, где я был бы в безопасности, а ты меня продал англичанам. Сколько дадут они тебе за мою кровь? Забавный чертёнок. Полковник откусил кончик сигары и вежливо обернулся к отцу Виктору. Какими-то письмами размахивает толстый жрец перед полковником. «Встань сзади за жеребцом, как будто рассматриваешь уздечку», — сказал Махбуп Али. «Это письмо от моего ламы, которое он послал с джихадхирской дороги. Он пишет, что будет платить 300 рупий в год за мое обучение». «Ого! Вот он какой красношапочник-то! А в какой школе?» «Бог знает. Должно быть в Нахлау». «Да. Там есть большая школа для сыновей-сахибов и полусахибов. Я ее видел, когда продавал там лошадей». «Так значит, лама тоже любил друга всего мира?» «Да». и он не лгал и не возвращал меня обратно в плен. Неудивительно, что падра не знает, как распутать нити. Как быстро он болтает с полковником Сахибом. Расмеялся Махбупали. Клянусь Аллахом. Острые глаза мгновенно обежали веранду. Твой лама прислал что-то вроде чека. Я пользовался такими хунди при ведении мелких дел. Полковник Сахиб рассматривает его. Какое мне дело до всего этого? Устало проговорил Ким. тео едешь, а меня во дворе твы эти пустые комнаты, где нет подходящего места для того, чтобы поговорить, и где ребята колотят меня. Не думаю. Имей терпение, дети. Не все подханы афганцы вероломны, если только речь идёт не о конском мясе. Прошло 5, 10, 15 минут. Отец Виктор оживлённо говорил или задавал вопросы, на которые отвечал полковник. Ну, теперь я рассказал вам всё, что знаю, мальчики, от начала и до конца, и мне стало легче. Слыхали что-нибудь подобное? Во всяком случае, старик прислал деньги. Чеки Габиндо да Сахаи принимают к оплате вплоть до самого Китая, сказал полковник. Чем лучше узнаёшь туземцев, тем труднее догадаться, что они сделают и чего не сделают. Утешительно слышать это от главы этнологической разведки. Что за мешанина? Красные буки, реки исцеления, бедный язычник, помоги ему Бог. Чеки масонские свидетельства. А вы случайно не масон? Конечно, масон, клянусь и Петром. Я только сейчас вспомнил об этом. И это лишь не основание, рассеял полковник. Очень рад, что вы видите во всём этом нечто основательное. Как я уже говорил, подобная смесь разнообразных обстоятельств выше моего понимания. А как он пророчествовал в присутствии нашего полковника, сидя на моей кровати. Рубашонка его была разорвана и виднелась белая кожа. А предсказание-то исполнилось. Но у святого Ксаверия ему всю эту дурь выбьют из головы, а? побрызгайте на него святой водой, рассмеялся полковник. Признаюсь, не худо бы и побрызгать иногда, но надеюсь, его воспитают добрым католиком. Одно меня смущает. Как быть, если этот старый нищий? Лама, лама, дорогой мой. Некоторые из них считаются джентльменами у себя на родине. Пусть так. Но как быть, если лама на будущий год не внесёт денег? Под влиянием момента он способен выдумывать деловые проекты, но когда-нибудь он умрёт. К тому же, брать деньги с язычника, чтобы дать ребенку христианское воспитание. Но он ясно выразил свое желание. Как только он узнал, что мальчик белый, он начал вести себя соответственно. Охотно отдал бы я свое месячное жалование, чтобы услышать, как он объясняет все это в Тиртханкарском храме в Бенарайсе. «Слушайте, падра, я не хочу утверждать, что хорошо знают уземцев, но если он заявил, что будет платить, значит будет, живой или мертвый». Я хочу сказать, что наследники его примут долг на себя. Советую вам послать мальчика в Лохнау. Если же ваш англиканский капиллан решит, что вы опередили его, тем хуже для Бэната. Его отправили на фронт вместо меня. Даути написал медицинское свидетельство, что я не годен. Этого Даути я отлучу от церкви, если только он вернётся живым. А Бэнат пусть удовольствуется славой, предоставив вам религию. Именно так. Собственно говоря, я не думаю, что Бэнат будет недоволен. Свалите вину на меня. Я определённо рекомендую послать мальчика в школу Святого Оксиверия. Ехать он сможет по пропуску как солдатский сын, сирота. Так что проезд его по железной дороге ничего не будет стоить. Одеть его вы можете на деньги, собранные по подписке. Ложа будет избавлена от расходов на его воспитание, и очень этому обрадуется. Всё это очень легко устроить. Мне придётся съездить в Лакнау на будущей неделе. В дороге я присмотрю за мальчиком. Адам его на попечение своих слуг и так далее. Вы добрый человек, ничуть. Не надо заблуждаться. Лама прислал нам деньги с определённой целью. Нам неловко возвращать их ему. Придётся сделать так, как он просит. Ну, решено, а? В следующий вторник, скажем, вы приведёте его к ночному поезду, отходящему на юг. Осталось всего 3 дня. За 3 дня он особых бед не натворит. У меня на душе полегчало, но это штука. Падра помахал чеком. Я не знаю ни Габин до Саха, ни его банка, который может стать со всего на все дыра в стенке. Не пришлось бы вам быть младшим офицером, обременённым долгами. Если хотите, я получу по чеку деньги и пришлю вам расписку по всей форме. Но вы так заняты. Это значит просить. Мне это не доставит никаких хлопот, уверяю вас. И, видите ли, меня как этнолога очень интересует всё это дело. Мне хотелось бы использовать данный материал в одной работе, которую я теперь выполняю для правительства. Превращение полкового значка вашего красного БК в своего рода фетиш, которому поклоняется этот мальчик, представляет большой интерес. Не знаю, как мне вас благодарить. Вот что вы можете сделать. Мы, этнологи, как галки, завидуем открытиям своих коллег. Они никому не интересны, кроме нас самих, конечно. Но вы знаете, что такое библиофилы. Так вот, никому не говорите ни слова, ни прямо, ни косвенно относительно азиатских черт характера этого мальчика. не о его приключениях, не о пророчестве и так далее. Впоследствии я так или иначе получу нужные сведения от самого парнишки. И вы понимаете? Понимаю. Вы состряпаете из этого замечательную статью. Никому слова не скажу, пока не увижу её напечатанной. Благодарю вас. Сердце этнолога тронуто. Ну, мне пора домой завтракать. Господи, старый Махбуб всё ещё здесь. Он возвысил голос, и глашатник выступил из тени дерева. Ну, что ещё? Насчёт молодого коня, начал Махбуб. Я говорю, что когда же ребёнок, прирождённый игрок в поло и сам без выучки гонится за шаром, когда такой же ребёнок знает игру словно по откровению, тогда говорю я: худо портить этого же ребёнка, запрягая его в тяжёлую повозку, Сахиб. И я так говорю Махбуб: же ребёнка будут готовить только для поло. Эти люди думают только о лошадях подры. Я завтра увижусь с вами, Махбуб. если у вас есть что-нибудь подходящее для продажи». Торговец откланялся, взмахнув правой рукой по обычаю заправских ездаков. «Потерпи немного, друг всего мира», — шепнуло начаявшемуся Киму. «Судьба твоя устроена. Вскоре ты поедешь в Накхлаву, и вот тебе кое-что заплатить песцу». «Думаю, что еще не раз увижу тебя». И он ускакал по дороге. «Слушай», — сказал с веранды полковник на местном наречии, «через три дня ты поедешь со мной в Лакхнау». Ну, видишь, и услышишь там много нового. Поэтому 3 дня посиди смирно и не удирай. В Лакнау ты поступишь в школу, а я увижусь там со святым человеком, Захны Калким. Во всяком случае, Лакнау ближе к Бинару с учёмамбала. Возможно, что я возьму тебя под своё покровительство. Махбупали об этом знает, и он рассердится, если ты вернёшься на дорогу. Запомни, мне многое рассказали, о чём я не забуду. Я подожду, сказал Ким. Но ребята будут колотить меня. Тут ражок заиграл на обед.